и не упускает случая пошипеть по этому поводу. Аля сама виновата, дала повод, теперь расплачивается. Но чутье у нее просто фантастическое. И если уж раньше она на пустом месте позволяла себе высказываться на тему позорных случаев то что скажет сегодня, если столкнется с теткой? А что, это даже интересно проверить. Может, и нет у нее никакого чутья. Аля решительно вышла из машины. Дина была уже в десятке метров от нее, и, конечно, тетку увидела. — Ну? — И откуда ты возвращаешься, позволь полюбопытствовать? — ехидно спросила Элеонора Николаевна. Дина остановилась, как вкопанная, и Али показалось, что девушка с трудом удерживается, чтобы не убежать. «Куда бежать, дурашка? Домой. Так я тебя и дома достану. Не домой? А куда? В такое-то время. Четвертый час, скоро утро».